Глава седьмая. Как без всякой видимой причины король изменился в одну ночь. Таким образом прошло два часа. Вдруг раздался страшный крик в комнате короля. Однако ночная лампа погасла, ничто не прерывало прежней глубокой тишины, если не считать этого странного крика, потому что кричал король. Вскоре тишину нарушил шум упавшей мебели, ваза р а з л е т е в ш и й с я в дребезги. Послышались скорые шаги, потом опять крик, сопровождаемый лаем собак. Заблестали огни, засверкали обнаженные шпаги в галереях, и тяжелые шаги сонных стражей раздались под массивными сводами. Вставайте, кричали со всех сторон. Вставайте, король зовет, король зовет. И в то же мгновение капитан швейцарцев, дворцовая стража, дежурные стрелки на перегонки друг перед другом бросились в королевские покои, которые осветились в одно мгновение. Возле опрокинутого кресла и разбитой вазы, перед кроватью, с которой подушки, простыни и одеяла были разбросаны по комнате, стоял Генрих, бледный, со всклокоченными волосами, с неподвижными глазами. Правая рука его была вытянута вперед и дрожала, как лист от ветра. Левая судорожно сжатая вцепилась в эфес шпаги, за который он машинально схватился. Собака, столь же испуганная, как и господин ее, смотрела на него и выла. Король был нем от ужаса, и все присутствовавшие, не смея вымолвить с л о в о с ужасом вопрошали друг друга взглядами. Тогда явилась полуодетая, но закутанная в широкий пинюар. ь Молодая королева Луиза л о т а р и н г с к а я существо кроткое, подобно ангелу, промелькнувшее по земле. Крик мужа разбудил ее. Что случилось, ваше величество? спросила она с трепетом. Я услышала ваш крик и прибежала. Не, не, ничего, проговорил король, не спуская глаз с одной точки, где как бы представлялось ему страшное видение. Но вы кричали, повторила королева. Вы, вероятно, больны. Ужас, выражавшийся на лице короля, был так силен, что вскоре овладел всеми, сбежавшими с я н а к р и к его. Все глазами пожирали короля, чтобы удостовериться, не был ли он ранен, не был ли укушен каким-нибудь насекомым. О, ваше величество, в с к р и ч а л а королева, ваше величество, ради бога не оставляйте нас в этом страхе, не прикажете ли вызвать врача? Врача, сказал Генрих мрачным голосом. Нет, в плоть здорово. с т р а д е т дух. Нет, нет, не надо врача, позовите духовника. Присутствовавшие посмотрели друг на друга, потом на двери, занавеси, паркет, потолок. Нигде не видно было ничего, чтобы могло навести на короля такой ужас. Король требовал духовника. Тайна становилась более непроницаемой, любопытство увеличивалось. немедленно по требованию короля один из стражей выбежал, вскочил на коня и тысячи искр засверкали по мостовой. Пять минут спустя настоятель и з у и с к о г о монастыря был, так сказать, вырван из своей кровати и входил к королю. С прибытием духовника прекратилась суматоха, спокойствие и тишина восстановились. Все вопрошают друг друга, догадываются, угадывают, но все трепещут. Король исповедуется. На другой день король встал с рассветом раньше всех во дворце и приказал опять запереть ворота Лувра, которые отворились только для того, чтобы выпустить духовника. Потом он велел призвать священника и церемониестера, й взял молитвенник, переплетенный в черный бархат, и начал читать молитвы. Прерывал он это занятие, чтобы вырезать ножницами лики святых. Затем приказал позвать всех друзей своих. По этому приказанию отправились прежде всего к с е н л ю к у но он страдает более вчерашнего. Он томится, жалуется. Болезнь его превратилась в моральное изнеможение. Сон его, или лучше сказать литургия, была так глубока, что из всех обитателей дворца он один не слышал крика короля, хотя одна только стена отделяла его комнату от королевской. Он просит позволения остаться в постели. При этом печальном известии Генрих перекрестился и послал за аптекарем. Потом велел принести в Лувр все б и ч и из Августинского монастыря. Одетый в черное с головы до ног, он подошел к хромающему Шомбергу, к Депернону с подвязанной рукой, к к е л и ю с у не пришедшему еще в себя со вчерашнего дня, к До и Мажерону, раздал им б и ч и и приказал бить друг друга изо всех сил. Депернон возразил, что так как у него правая рука подвязана, то его нужно исключить из этой церемонии, потому что он не может возвращать удары, которые будет получать, от чего выйдет некоторое расхождение в гамме бичевания. Генрих III отвечал ему, что тем угоднее будут его страдания Господу, и сам подал первый пример, скинув камзол, жилет, рубаху и начал бить себя изо всех сил. Шико хотел было посмеяться и потрунить д по своему обыкновению, но грозный взгляд короля остановил его. Тогда и он взялся за бич, но вместо того, чтобы бить себя, начал колотить других. И когда ему надоело бить по спинам, он принялся обивать скульптурные украшения стен. Эта церемония мало по м а л у успокоила короля, однако заметно было, что ум его еще сильно расстроен. Вдруг он уходит из комнаты, приказав продолжать церемонию до своего возвращения. но лишь только он за дверь, как б и ч е в а н и е прекратилось, как бы по волшебству. Один шико продолжал колотить до, которого терпеть не мог. До возвращал ему удары. Это был поединок на п л ё т к а х Генрих ушел к королеве. Он подарил ей ж е м ч у ж н о е ожерелье в двадцать пять тысяч э к ю поцеловал в обе щеки, чего не делал уже более года, и умолял, чтобы она сложила из себя царские украшения и о б л е к л а с ь в рубище. Луиза Лотарингская всегда кроткая и добрая немедленно согласилась на требование своего супруга. Она спросила однако, зачем он, подарив ей жемчужное ожерелье, велит ей надеть рубище. Для спасения души твоей, отвечал Генрих. Этот ответ удовлетворил королеву, потому что она лучше других знала, сколько грехов на душе ее мужа. Она оделась по желанию Генриха, который ушел в свои комнаты, прося королеву прийти туда же. При входе короля опять началось бичевание. До и Шико, не перестававшие бить друг друга, доколотились до крови. Король благодарил их и назвал своими истинными, единственными друзьями. По прошествии десяти минут явилась королева, одетая во вретище. Всем придворным разданы восковые свечи, и вскоре мужчины и женщины, преданные королю, уже шли босыми ногами по мерзлой мостовой на Монмартр. Сначала они дрожали от холода, но мало по-малу их согревали удары Шико, который колотил бичом всех без разбора. До признал себя побежденным и стал подальше от Шико. В четыре часа вечера печальная прогулка кончилась. Монастырям были сделаны богатые подарки, ноги придворных распухли, спины м и н ь о н о в избиты, королева явилась перед народом во вретище из грубого холста, король с четками в виде черепов. Были слезы, рыдания, плач, молитвы, песнопения. День, как читатели видят, пробежал незаметно. Все пострадали от холода и побоев, чтобы угодить королю, но никто не понял, зачем Генрих, накануне весело танцевавший, вздумал возложить на себя такое суровое покаяние. Гугеноты, легисты и вольнодумцы насмешливо глядели на странную процессию, спрашивая, что это за люди. Генрих воротился домой голодный, с красными и синими пятнами на спине. Он целый день ни на шаг не отходил от королевы и при каждой остановке процессии у церквей и часовен обещал ей новые подарки и говорил о путешествиях к святым местам. Что же касается Шико, то наскучив колотить и проголодавшись более обыкновенного а т м о ц и о н а он ушел, не доходя до Монмартра, с некоторыми вольнодумцами и вошел в знаменитую гостиницу, где наелся и напился досыта. Потом на обратном пути процессии он незаметным образом опять присоединился к ней, принявшись снова бить всех и раздавая, как он сам говорил, покаянные и н д у л ь г е н ц и и Вечером король почувствовал сильную усталость от далекой прогулки и от ударов плеткой. Он велел подать себе постный ужин, вымазать маслом спину и плечи и пошел к с ы н л ю к у которого нашел веселым и здоровым. Ах, сказал король с видом человека, чувствующего глубокое отвращение к жизни. Как хорошо, что жизнь человеческая соединена с такими страданиями. Почему так, ваше величество? спросил с а н л ю к От того, что человек, которому наскучит жизнь, не боится смерти, но стремится к ней всеми своими желаниями и помышлениями. Простите, ваше величество, сказал Сен-Люк. Это вы можете говорить про себя, но я нисколько не стремлюсь к смерти. Послушай, Сен-Люк, сказал король, покачав головой. Ты хорошо сделаешь, если последуешь моему совету, этого мало моему примеру. Охотно, ваше величество, если этот пример мне понравится. Хочешь ли ты оставить свою жену? Я покину престол, и мы вместе поступим в монастырь. У меня есть разрешение от папы. Завтра же мы пострижемся. Я нарекусь братом Генрихом. Простите, ваше величество, вы не дорожите своим престолом, потому что он надоел вам. Но я очень дорожу своей женой, с которой даже не мог еще поближе познакомиться. Следовательно, я отказываюсь. о г о сказал Генрих, да ты кажется выздоровел. Совершенно, ваше величество, сердце, ум и душа моя удивительно расположены к счастью и удовольствиям. Бедный сын Люк, сказал король, всплеснув руками. Вчера, ваше величество, я, может быть, принял бы ваше предложение. Вчера я был не в духе, болен, грустен. За б е з д е л ь и ц у я бросился бы в колодец или в монастырь, но сегодня вечером другое дело. Я провел прекрасную ночь, очаровательный день и... Черт побери, да здравствует радость! Ты сказал, черт побери, сын Люк. Будто бы? Впрочем, может быть, вы сами часто употребляете это слово. Употреблял, но больше употреблять не буду. Я не смею сказать того же про себя. Постараюсь употреблять подобные слова пореже. Вот все, что могу обещать. Впрочем, Господь так милостив грехам нашим, когда эти грехи происходят человеческой слабости. И так ты полагаешь, что Господь помилует меня? О, я говорю не о Вашем Величестве, а о самом себе. Король вздохнул и произнес: «Моя вина», ударяя себя в грудь. Сенлюк сказал он: «Хочешь ли ты спать у меня? Это зависит от того, чем мы займемся. Мы зажжем все свечи. Я лягу, а ты будешь читать мне жития святых отцов». Покорно благодарю Ваше Величество. Не хочешь? Не чувствую ни малейшего расположения. И ты, сын Люк, оставляешь меня? Напротив, я остаюсь при вас. Неужели? Если вам угодно. Разумеется, угодно. Но с условием, с и н а к Ванон. С каким условием? С тем, чтобы вы послали за музыкантами, приказали приготовить ужин, мы будем танцевать. Сен-Люк, Сен-Люк, вскричал Генрих с невыразимым ужасом. О, ваше величество, я сегодня ужасно расположен к веселости. Согласны ли вы? Но Генрих не отвечал. Ум его иногда столь живой и веселый, омрачался более и более, и казалось, боролся стайной мыслью, о т я г ч а в ш е й его подобно свинцу, привязанному к ножкам птицы, делающей т щ е т н ы е усилия, чтобы улететь. Сен-Люк. произнес наконец король трагическим голосом. Видишь ли ты когда-нибудь сны? Часто, ваше величество. Веришь ты снам? Рассудок велит верить им. Как так? Конечно, сны утешают нас в горестной действительности. Так, например, прошлой ночью у меня был прелестный сон. Какой? Мне снилась жена? Ты думаешь еще о своей жене, сын Люк? Более нежели когда-либо. Ах, король вздохнул и поднял глаза к небу. Мне снилось, продолжал сын Люк, что жена моя, сохранив свое прелестное личика, потому что жена моя прелестна, не правда ли, ваше величество? Увы, да, отвечал король. Ева тоже была хороша, несчастной, но ведь о н а т о и погубила нас. Так вы за это на нее и сердитесь? Но послушайте мой сон. И у меня был сон. И так жена моя, сохранив свое прелестное личико, обратилась в птичку и перелетев через решетку и ограду Лувра, стала крылышками стучаться ко мне в окно, говоря: я о т в о р и с ы н л ю к о т в о р и с у п р у г мой». И ты отворил, вскричал король с отчаянием. «Еще бы», вскричал с ы н л ю к и с радостью. Суета, сует. Всяческая суета, прибавил с ы н л ю к Но потом ты проснулся? Нет, ваше величество, сон был слишком приятен, и сон твой продолжался до самого утра. И этой ночью ты опять надеешься видеть сон? Надеюсь. Да, ваше величество, вот от чего я отказываюсь от вашего лесного, впрочем, для меня приглашения. Ведь если вам угодно, чтобы я не спал, так я желаю по крайней мере быть вознагражден за то, что отказываюсь от сладостного сновидения. Итак, если вам угодно послать за музыкантами, д о в о л ь н о сын Люк, довольна, сказал король, вставая. Ты губишь свою душу, погубишь и мою, если я д о л е й останусь с тобой. Прощай, сын Люк. Надеюсь, что вместо сна искусителя небо пошлет тебе душе спасительный сон, который заставит тебя завтра покаяться и обратиться на путь истины. Сомневаюсь, ваше величество, и даже осмелюсь посоветовать вам сегодня же выгнать из Лувра грешника Сен-Люка, решившего умереть без покаяния. Нет, сказал Генрих. Нет. Надеюсь, что завтра ты будешь говорить и думать иное. Спокойной ночи, Сен-Люк. Я буду молиться за тебя. Прощайте, ваше величество. Я буду спать за вас. И сын Люк запел первый куплет довольно веселой песенки, которую король напевал, когда был в духе. Это заставило Генриха еще поспешнее удалиться и захлопнуть за собой дверь. Боже, сказал он, воротившись к себе, гнев твой справедлив, потому что мир с часу на час развращается более и более.